Какова была ваша реакция на такую удивительную новость, товарищ профессор? Затолкав себя в кресло и не вылезая из него, он бурчал в ответ весьма полущел. Но вряд ли достоин такой чести. Все вокруг восхищенно смеялись. Вот, смотрите, какая булка! Настоящий человек науки, что и говорить? Первое ошеломление прошло, он стал думать об этом неожиданном выдвижении, которое, без сомнения, было скомандовано сверху с очень больших высот, и все больше наливался мраком. Дело, конечно, было замешано на говне. Трижды подумаешь, прежде чем принимать этот спасательный круг. Вечером Мэри реагировала на новость весьма однозначно. Неужели ты пойдешь к этим дебилам, боже! Неужели примешь участие в этой комедии выборов? Дашь свое имя полочам? Он ничего не ответил и ушел в спальню, хлопнув по дороге всеми имеющимися дверми. На улице ждала машина, чтобы везти на собрание к восторженным текстильщикам. Он вышел из спальни при всем параде, темно-синий костюм, галстук в косую полоску, вполне безупречный джентльмен, если бы не три больших варварских ордена на груди. Кое-кто может себе позволить гневные риторические возгласы. «Я не могу», — сказал он, как всегда в минуты ссором. обращаясь к бюсту Гиппократа. В отличие от некоторых безответственных и легкомысленных людей я не могу отвергнуть унизительного позора. Мне приходится думать о тех, кто в беде, и о семи их, которые может быть я смогу спасти своим позором. Мне приходится думать также об институте и о своих учениках. Сумеренной яростью поднял кулак, посмотрел, куда лучше ударить, ударил по обеденному столу. Хорошо, задрепежало, крикнул: в конце концов, об больных, черт побери. И вышел он. В последний момент перед тем, как захлопнуть дверь, заметил, что Агаша крестится и Мэри крестится вслед за ней. Они обе довольны, подумал он, очень довольны, если не счастливы. Хоть на время, но главная катастрофа отошла, а плод не рухнул. Жить стало лучше, жить стало веселее. Гласило короткое изречение, или, вернее, утверждение, а скорее всего меткое наблюдение, выложенные аршинными красными буквами по окнам центрального телеграфа и огаймленные электрическими лампочками. Затем следовало и имя меткого наблюдателя и Сталин и его гигантский портрет. Ему и все приписывалось улучшение и дальнейшее увеселение жизни, особенно это касалось витрин магазинов на улице Горького, как в газетах пишут, есть чем похвастаться московским гастрономом в эти предновогодние дни. Тут вам и гирлянды колбасы, фортеции, сыра, пирамиды анчоусных консервов, щедрая россыпь конфет, обернутые серебром горлышки бутылок, как парад императорских кирасиров, ей-ей не хуже. И вот потому-то и людской румянец живей мелькает сквозь мягкий снегопад, и смех как-то стал повкусней». И глазята бойчее. Всех лучшие советские скрипки На конкурсах мира звучат, Все ярче сверкают улыбки Советских веселых девчат. Увы, остались еще и в нашей семье уроды, Которых ничто не радует. Трое таких птиц, Шли вверх по главной магистрали столицы двое внешне приличных мужчин и одна даже привлекательная женщина. Все трое курили на ходу. Вот вам и интеллигенция. Это были Савва Китай-Городский, Нина Градова и ее старый друг по тифлистским временам, художник Сандро Певзнер. Он только что приехал из Загор, И сразу наведался к нине, который столько лет мечтал узреть воплоти память о которой не затуманивалась ни вином, ни романами, ни живописью. Он очень волновался, как его встретят замужняя Нина и ее супруг доктор, но встретили его замечательно, едва ли не сердечно. Сразу же показали, что он свой, то есть человек их круга, которому доверяют и от которого ждут ответного доверия. Савва стал собираться за горючим к ужину. Сандро, естественно, как грузин, не позволил ему отправиться одному в эту благородную экспедицию. Тут и Нина за ними увязалась, так что решили вроде бы прогуляться, показать южанину новый центр Москвы. В магазине, впрочем, разыгралась несколько неприличная сцена. Сандро не давал никому платить. Едва видел Нину у кассы, бросался к ней с пачкой купюр. Едва замечал, что Савва собирается рассчитаться, тут же и его оттирал плечом, бросал кассиршам деньги, выкрикивал «Сдачи не надо!» Ну, словом, грузин, богатый, щедрый гость, восточный купец. Между тем его живопись не приносила ему почти ни копейки. И он работал за паршивенький оклад в худфонде, распространял по предприятиям полотна и бюсты вождей. Он был очень типичным грузином этот Певзнер. Он и выглядел как грузин со своими усиками в белой кепке и демисезонном реглане с поясом. Удивительна способность евреев приобретать черты народа в среди которых им довелось жить. Русского певснера вы сразу отличить от польского, а уж между грузинским и турецким певснерами совсем нет ничего общего. Так или иначе, утяжелив бутылками карманы, Троица покинула гостранным и медленно двинулась вверх к большому гнездниковскому переулку. Непрерывно и ровно, чуть только завихряясь на углах. Падал мягкий снег, в толпе меркали люди с елками на плечах, деды-морозы в витринах соседствовали с отцом трудящихся всего мира, который непреложно напоминал трудящимся о быстротечности ежегодной этой идилли и о вечности пятилетки. Сандро рассказывал Нине из сави страшные дабелитские новости. Тициан взят. И исчез. Пауло застрелился.